Кончина Екатерины. 1796 год. Постоянная деятельность, с которой великое Государыня проводила каждый день своей жизни, ее неутомимые труды, связанные с государственными делами, беспрестанная и всегда одинаковая забота о счастье подданных – внушала русским столько уверенности в своей судьбе, что, беспечно наслаждаясь своим счастьем, они считали его бесконечным, а государыню свою – бессмертной. Прекрасное здоровье императрицы и искренние радости, которые украшали ее жизнь в кругу августейшего семейства, подтверждали надежды русских. Они тем охотнее предавались им, что события, происходившие в России в последние пять или шесть лет царствования Екатерины, особенно располагали всех к радости. Кроме славы, которой в это время покрывалось имя русских в Турции и Польше, много приятного произошло в царском семействе, а это всегда бывало для русского народа особой священной радостью. Сначала это было умножение императорского дома, рождение дочерей у наследника престола, великих княжон Марии, Екатерины и Ольги. Потом в 1793 году обручение старшего сына его, великого князя Александра Павловича. Это был любимый внук императрицы. Все попечения, какие только может придумать любовь нежнейшей матери, лелеяли его счастливое детство. Нередко она сама присутствовала при уроках, а в краткие минуты отдыха находила иногда время заниматься сочинением нравоучительных детских повестей. Всё это было для любимца сердца ее, для ее Александра. С восхищением смотрела она на его цветущую юность и на прекрасные способности его ума и сердца. С наступлением пятнадцатилетия князя государыня уже заботилась о том, чтобы еще при своей жизни соединить его с подругой, столь же прелестной, столь же кроткой, как он. Избранная невеста Луиза Мария Августа Дочь марграфа Баденского, названная при миропомазания Елизаветой Алексеевной, была ангелом и видом и душой. В мае 1792 года состоялось ее обручение с великим князем, а 28 сентября того же года – бракосочетание. Радость, с которой императрица праздновала этот драгоценный для нее день, соединялась с торжественным заключением мира с Турцией и распространялась на всю Россию, была радостью для всех подданных Екатерины. Надо было видеть, с каким восторгом слушали они рассказы о малейших подробностях, касавшихся молодого великого князя и великой княгини. Как радовались они этой постоянной заботе государыни о счастье прекрасных супругов! Она всегда доставляла им какое-нибудь новое удовольствие. Одним из прекрасных доказательств этого служит пышный Александровский дворец в царском селе. Как не чудесно было его великолепное устройство и в целом, и в отдельных его частях – Императрица все еще не находила это жилище, в полной мере достойным её обожаемого внука и постоянно придумывала новые украшения для него. Но эта исключительная привязанность к великому князю Александру не мешала ее любви к младшим внукам. Нет, нежность ее души была так велика, что каждый из ее детей находил в материнском сердце всю полноту любви. Так среди семейного счастья и громкой государственной славы встретила императрица и последний год своей жизни 1796 -й. Радостное начало, казалось, вовсе не предвещало горестного окончания. 2 февраля было обручение, и 15 февраля состоялось бракосочетание ее второго внука, великого князя Константина Павловича, с принцессой Кабургской Юлией, названной при миропомазании великой княжной Анны Феодоровной. Вскоре после веселых, продолжительных и великолепных праздников, по обыкновению сопровождающих такие события, новая радость восхитила весь царский дом. 25 июня у наследника престола, к особой радости всего августейшего семейства, после нескольких великих княжон родился третий сын, будущий император Николай Павлович. Эта семейная радость была последней для Екатерины. Через четыре месяца, 6 ноября, наступил страшный для России день. Утром этого дня не проснулась в совершенном здравии, провела, как обычно, время до завтрака, была весела, а вскоре незаметно для всех окружавших почувствовала дурноту и упала в обморок. Представьте себе, милые мои слушатели, испуг той приближенной дамы-императрицы, которая, войдя в комнату, увидела государыню, лежавшую без чувств. Надо знать всю меру привязанности, какую внушала Екатерина, чтобы понять и особенную горесть каждого, и общую печаль, и смятение всех тех, кто был в это время во дворце». Все усилия любимого леб-медика императрицы Рожерсона были бесполезны. Удар паралича был так силен, что никакими средствами нельзя было возвратить умирающий ни память, ни речь. Несколько часов она еще дышала, но в ночь того же дня дыхание прекратилось навеки, И Екатерины могущественной, несравненной среди земных царей, гения хранителя не только России, но и всей Европы не стало. Сколько влияния оказывало это знаменитое государыня на поддержание спокойствия в Европе в смутный период повсеместных волнений, исходивших от ужасов французской революции и сколько печали и страха распространило везде известие о ее кончине, все это можно видеть из следующих слов одного иностранного писателя. «Россия, непобедимая внутри, уважаемая за ее пределами, превосходившая другие государства и оружием, и политикой», была первым царством Европы, хранительницей потрясенных тронов и полярной звездой народов, боявшихся кораблекрушений, когда Екатерина, возвысившая ее на эту почетную блистательную степень, окончила свое славное поприще. После этого удивительно ли, что ее кончина причиняла столько горя и ужаса? С ее жизнью связывалось для многих народов понятие безопасности этого первого блага человека. Если кончина Екатерины так опечалила иностранное государство, как же она должна была отозваться в стране, которой Екатерина посвятила всю жизнь, в стране, которую она любила как свое отечество?